Глава 17. Счастье. Глядя на свою жену и тестя, я думал о том, какие же странные мы люди. Делаем то, что говорят покровители, не видя всей картины целиком, не понимая в должной мере причин наследственных связей. А все почему? Потому что боимся потерять силу. Без магии и способностей, что дарят нам боги, мы мигом превратимся в обычные пешки. А так хотя бы ладьи, слоны, ферзи, которые, опять же, без руки шахматиста, лишь кусочки дерева, не способные даже передвинуться на соседнюю клетку. «Не отвечают?» — спросил я через несколько секунд. «Нет», — призналась Тиара. Ее отец едва заметно кивнул и задумчиво свел брови. Великий подтвердил слова Мави, но больше ничего не сказал. Получается, другие боги мешают Рюгусу противостоять тлению? Это очень хорошо. Не очень, хмыкнул я, но вы правы, мы сможем этим воспользоваться. Я припоминаю, что до меня доходили подобные слухи, кивнул тесть. Их распространяли последователи Рюгуса, которым быстро затыкали глотки. Теперь же, когда нас будет больше, заткнуть нас станет сложнее. Мы дискредитируем короля, стараясь при этом не затрагивать богов. Не стоит обычным людям размышлять в подобных плоскостях. Пусть видят врага в конкретном человеке, в его величестве Леоре IV». Задумчиво отпив вина, я поставил кружку, настоявший между мной и тиарой, низенький столик. Формирование общественного мнения, информационная война, не скажу, что я спец в подобных вопросах, но общее представление имею. Если убедить народ в том, что король враг, можно спровоцировать восстание. В идеале» когда одному-двум селянам по силе одолеть обычного пехотинца. Но в мрачном мире, где существуют уровни, статы и умения, от простых людей на войне не будет много толку. Да, могут задавить массой, но наберем ли мы по-настоящему необходимое количество? Сколько нужно крестьян, чтобы убить, например, Кайра де Блейта? Да, люди его уровня редкость, но и они будут на поле боя. Однако, не стоит все мерить в боевых единицах. Лояльные крестьяне – это прежде всего батарейки для наших богов и источник дополнительного провианта для наших солдат. В моем же случае – потенциальные рекруты, ведь у последователей старика есть ресурс для стремительной прокачки, зелье простого спокойствия тьмы. Я высказал вслух ту часть своих мыслей, что была при росте паствы и еды, на что получил в ответ ехидную хмылку тестя. «Ты вновь видишь лишь половину, зять мой!» Ты смышленый и способный парень, но опыта тебе пока явно не хватает. Не только крестьяне способны слушать. В первую очередь слухи дойдут и до замков аристократов. Конечно, многие откажутся верить или сделают вид, что не верят. Другие же задумаются, а в самих замках слуги и дружинники начнут сомневаться. И даже если хозяин замка не решится предать короля... Как это ни прискорбно, его самого может предать заждавшийся трона наследник. Понимаешь? То же самое может случиться, если отец-аристократ выполняет волю своего бога, и именно поэтому поддерживает Леора. Как правило, у наследника ниже уровень, а значит, и сменить покровителя ему легче. С герцогами, конечно, такое не сработает, но бароны и юные графы тоже многого стоят. После его слов я вспомнил системное сообщение, которое получил, достигнув 60 уровня. Мне писали, что моя привязка к покровителю перешла на вторую ступень. Интересно, сколько их всего? После какого по счету уровня ты уже ни за что не сможешь сменить Бога? Не то чтобы я сам хотел отказаться от старика, но для стратегического планирования стоит знать такие вещи. Однако спрашивать у тестя и демонстрировать свою неосведомленность я не стал. «Ладно, утром организуешь мне встречу с кем-нибудь из адептов Рюгуса», — размяв шею, произнес герцог. «К тому времени я поговорю с моими вассалами и возможными союзниками. Надеюсь, они еще не замучили бедного Кори», — хмыкнул он. «Уже бы сейчас пошел на помощь к сыну, но кое-что мы еще не прояснили». Кайр де Блейд посмотрел на меня с подозрительным прищуром. «Зять мой, ты сказал лишь о местоположении одной частицы Зуртарна и одного осколка единства. Где остальные?» Что ж, этот вопрос был вполне ожидаемым. Я максимально четко сформулировал в голове мысль, что планирую рассказать жене и тестю то, что увидел благодаря ритуалу. Полагаю, старик и сейчас за мной приглядывает, а раз он молчит, стало быть, я поступаю правильно». «Частица где-то в песчаном городе», — спокойно ответил я. «Что за город, не имею ни малейшего понятия. Видел на одном из зданий герб в виде шипящей змеи, поднявшейся над двумя перекрещенными мечами». Каир де Блейд взглянул на свою дочь, затем снова повернулся ко мне. «Не знаю такого герба», — признался он. «Я тоже...» — начала была тиара, но замолкла на полусловие. «Это, скорее всего, Аль-Харум в Иширии». «Спасибо, Тиара, госпожа Мавия, улыбнулся я супруге и ее покровительнице. Жена улыбнулась мне в ответ. «Осколок где?» — напомнил герцог. «Необитаемый тропический остров, на берегу гигантский морской змей». Владыка Урхонта поморщился. «Тиара», — обратился я к супруге, — «прости, муж мой, больше великое мне ничего не говорит». «Господин Деблейд?» Я повернулся к тестю. Он пребывал в глубокой задумчивости, подперев подбородок кулаком. Не тревожа герцога, я наполнил себе и теаре кружки остатками вина. Тихо чокнулись и выпили. «Выширию нам путь заказан», — неожиданно произнес владыка Вурхонта. «Другая страна, другие люди. Вряд ли мы сможем убедить их добровольно отдать частицу. Вряд ли ты сможешь найти ее тайно». «Но у вас ведь есть дельное предложение». Я подтолкнул тестя к продолжению этой мысли, стоило ему замолчать. «Да», — кивнул он. «Я бы взял город силы и все там перевернул вверх ногами, но я думаю о будущем. Если вдруг мы сможем в конечном итоге остановить тление, я не хочу, оказавшись в этом, по сути, новом мире, сразу иметь врага в лице всей и шире. Свои войска я не дам». Может быть, даст клюни, но его люди пригодятся нам при штурме лангеры, поэтому тебе остается обратиться к наемникам. Вместе со своим покровителем они живут на острове Саутс, недалеко от Глазейска. К слову, от них ты сможешь получить информацию и о морском змее, узнать, хоть в каких водах плавает эта тварь. Герцог замолчал, кивнул каким-то своим мыслям и, поднимаясь с места, спросил, видел ли я еще что-нибудь во время ритуала. «Нет», — ответил я. «Значит, остальные части зуртарной осколки у тебя, мой зять». «Черт, как же я не люблю такие вопросы. Да, он довольно прямолинейный, без двойного дна, вот только вдруг с нашим союзом ничего не срастется». «Скажем так, я знаю, где находятся остальные частицы Зуртарна, и могу их быстро собрать», — произнес я, решив, что сейчас врать глупо. «Что до осколков, у меня их два. Понятия не имею, сколько всего должно быть». Я тоже поднялся на ноги. «Хорошо», — герцог зашагал к двери. «Оставим пока осколки и сосредоточимся на Зуртарне. Я отправляюсь на выручку своему сыну. Тебя же прошу встретиться со шпионами Рюгуса». «Они же есть в моем городе!» Герцог хитро улыбнулся. «Я прикреплю к тебе телохранителей. При всем уважении, зять мой. Уровень у тебя не самый высокий. Мало ли что может случиться. А ты нам нужен живой!» «Отец, я пойду со своим мужем», неожиданно заявила Тиара, стоявшая рядом со мной. Кайр де Блейд вновь усмехнулся и пожал плечами. «Дочь моя!» «Ты теперь замужняя женщина, и не у меня тебе спрашивать разрешение!» Да, Тиара увязалась со мной, а еще все те же монахи, Желван и Зирт, разместившиеся на козлах рядом с кучером, щуплым кудрявым мужиком 70 уровня. Плюс шестеро элитных гвардейцев 70-го, 85 уровней сопровождали нас верхом на лошадях. С таким эскортом я чувствовал себя поистине благородной персоной. Было забавно наблюдать за тем, как морщатся от моей мрачности ночные караульные на улицах города, отвешивающие при этом поклоны карете. «Муж мой», — пропела Тиара, обхватив мою руку цепкими пальчиками и прижимаясь ко мне плечом. Несмотря на то, что изначальный план ее покровительницы канул в лету, моя супруга выглядела счастливой. «Надеюсь, ты не думаешь, что останешься ночевать в таверне со своим другом?» «Что ты имеешь в виду?» — повернув голову, спросил я, вдыхая аромат ее волос, благоухающих сиренью. «Просто хочу уточнить», — мурлыкнула она, — «вдруг ты до конца не осознал, но мы теперь действительно женаты. А это значит, что пока ты в Урхонте, если не приобретешь нам здесь особняк, жить будешь в доме моего отца. Хотя...» На несколько секунд супруга задумалась, разглядывая красный бархатный потолок кареты. «Да, так вышло, что приданное мне особо не планировалось, однако раз мой муж жив, я думаю, поговорю с отцом на эту тему». Хм, «Но это позже. Пока у нас в любом случае нет своего жилья здесь. Так что...» «Я понял», — вздохнул я. «Ты хочешь, чтобы после разговора с Бергом мы вернулись в замок?» «Это не обсуждается», — твердо произнесла супруга и, тепло улыбнувшись, чмокнула меня в щеку. Тиара просто блистала жененной мудростью, иными словами, молчала, когда того требуют обстоятельства. Уверен, она понимала, что мне нужно собраться с мыслями и разложить по полочкам все, что произошло. Поэтому до конца поездки больше не произнесла ни слова, а, положив голову мне на плечо, отдыхала, прикрыв глаза. «Черт возьми, я на самом деле женат», Не то чтобы меня это пугает, просто неожиданно вышло. И что теперь с этим делать? Пользоваться свалившимися благами и выжимать все из этого фиктивного брака. Хорошо, хоть в жены красавица досталась, а не какое-нибудь страховидло, прыщавая с десятью детьми за пазухой. В текущей ситуации сам факт женитьбы – ерунда, есть куда более насущные проблемы. Итак, что мы имеем? «Я хотел сделать что-нибудь самостоятельно, и, хочется, надеяться, сделал. Именно так я воспринимаю согласие герцога заключить союз с последователями Рюгуса. Быть может, конечно, бог контроля все это предвидел. Быть может, на пару с Глазейском или даже со стариком вел меня марионетку, дергая за невидимые ниточки. Плевать, если так. Буду считать, что предстоящий союз, коли он все же сложится, целиком и полностью моя заслуга». Иначе совсем потеряю веру в себя. Далее. Мои отношения с Тиарой и Мавией. Наверное, многие на моем месте поступили бы иначе. Со стороны, пожалуй, глупо смотрится то, что я нежусь в карите со своей несостоявшейся убийцей. Как можно доверять такому человеку? Никак. «Я не доверяю ей целиком и полностью. Даже сейчас есть небольшая вероятность того, что наш эскорт нападет на меня и Берга. Или того, что стоит представителям Рюгуса явиться на переговоры с Кайром Деблейтом, повяжут и их. Но хочется верить, что я все правильно рассчитал, и хоть неприятные для меня исходы возможны и имеют даже логическую обоснованность со стороны герцога, все сложится лучшим образом». «Вряд ли мой тесть, настолько шикарный актер и передавая слова Гуршуя, всего лишь играл. А раз так, то его покровителю нет смысла идти против Рюгуса. Пусть у нас и были разногласия с последователем Гуршуя Лейдом, пусть тот, редкая мразь, пытал Уну, пусть предал Элиота. Я невольно поморщился, вспомнив ту ночь, когда Цунтер заполучил четверть Зуртарна. Ночь предательства, ночь смерти довольно милой девушки Дины». «Черт возьми, если посмотреть на произошедшее шире, в случившемся виноват мой теперешний тесть. Можно вменить ему вину из-за события в Ильенте. Да, там Карл Цунтер уже выполнял волю Эйнара, а не своего земного господина. Однако именно Кайр де Блейд подтолкнул барона Леронта на этот путь». То есть в смерти Риры, в гибели многих моих воинов, в мучениях, что испытала Уна, находясь в подвалах Экхайма, во всем этом можно винить владыку Урхонта. Но делать это я не стану. Во-первых, я понимаю, что герцог не улыбчивый дедушка, а хищная акула, выжившая в мрачном мире и достигшая значительных высот. «Былого меня, того, каким я был, попав сюда, он сожрал бы, не заметив. Сейчас же, надеюсь, у меня есть неплохие шансы выжить. Если смотреть на прошлое исключительно через призму рационализма, винить Кайра де Блейта не в чем. Он играет по правилам этого мира и идет к своей цели. Да, жестко, но по-другому не выжить». Во-вторых, прислушиваясь к своему сердцу, могу сказать, что в нем нет такой злости на тестя, как, например, на глазей с Может быть, потому что Кайр де Блейд не делал мне зла лично, а лишь когда-то дал задание Цунтеру. А может, дело в том, что мой тесть сам лишь выполняет волю своего покровителя». Если последовать совету знаний и не забивать себе голову всем подряд, можно вполне работать с герцогом Урхонским. Нужно всего лишь держать ухо востро, что, впрочем, я всегда и делаю. С тиарой же еще проще. Не знаю почему, но я уверен, сейчас она для меня не опасна. Что за расслабленность? Откуда она взялась? Не знаю. Дело в том, что я смог избежать ритуала периодически прокручиваю в голове этот момент. Если подумать, я смог использовать сумеречного странника. Несмотря на саму суть заклинания, вызывается оно банальной тратой маны. Я не настолько хорошо знаю здешние технологии, чтобы утверждать наверняка, однако мне кажется, уж слишком легко мне получилось избежать участи жертвы. Ведь есть же рунические кандалы, блокирующие ману. Неужели нельзя было использовать какой-нибудь аналог этого артефакта, чтобы незаметно оставить меня без моих заклинаний? Либо я себя накручиваю, либо мавия и тиара изначально оставили мне широкую, как городские ворота, лазейку для побега. А может быть, я сейчас банально очарован своей супругой? Милая, как можно нежнее протянул я. — Слушаю, — мурлыкнула она, не открывая глаз и не прекращая улыбаться, как довольная кошка. «Почему ты радуешься?» «Глупый!» — беззлобно усмехнулась она. «Разумеется, потому что я стала женой того мужчины, которого выбрала сама».